Луганск, 41, 7 июля, 12 часов 12 минут. Никто фургон с крестом на борту не остановил до самого Луганска. Лишь на въезде в город пришлось притормозить. Перед железнодорожным переездом из бетонных блоков был возведен КПП, и военные полицейские в серо-зеленой униформе проверяли документы у водителей и пассажиров въезжающих автомобилей. Тарас снова предъявил свой карт-бланш. Снежана с улыбкой сказала старшему поста, что они выполняют важное задание контрразведки, и фургон пропустили, не потребовав документы у остальных пассажиров. «И техника тут ездит, такая же», — сказал штопор, когда машина спокойно добралась до места назначения. «Что-то я не вижу никаких отличий этого твоего реала от нашего». «Не преувеличивай». Заметил Салаухин, наблюдавший за местностью через окошко кабины. У здешней техники немало отличий. Где ты видел таких роботов в черепах или и дроны в форме колес? Это мелочи, я про крупные объекты говорю. Вообще-то отличий не так уж и много, философски произнес Итан. Все варианты ветвлений запутаны с самым первым матричным, и большинство деталей, естественно, сохранило свою изначальную материально-геометрическую основу. Отличия все равно будут, потому что каждый реал потом живет с появляющимися флуктуациями, меняющими мир. Поэтому какие-то вырвутся вперед по части науки, техники или социального развития. По оценкам Инокентия, мой реал 41 хотя вряд ли их можно сосчитать точно. И в нем IT-трекинг вырвался вперед, создав старуху. Вариант Инокентия 88 и там прогресс цифровых технологий пошел еще дальше – доведя ситуацию до тотального контроля. И тем не менее парадигма всех реалов абсолютно родственна, сохраняет главное. Что именно?» Итан улыбнулся. «Человеческий фактор. Ошибаются все люди, в каком бы реале ни жили. Ты говоришь, как профессор на лекции. Я Чисадмин», — пожал плечами родич Тараса, будто этим термином объяснялось его знание обстановки. «Интересно было бы сравнить наш вариант с 88-м», — сказал Салаухин. «Ты его не расспрашивал про тамошнее житье?» «Мы практически о его реалии не беседовали. 88-й — это сплошные радары и системы свой-чужой, детекторы, мимики, и, хакеры на службе каждой корпорации, маскировочные комплексы «Невиди» и «Хамелеон», Симбиоз живого и неживого, умное оружие, самостоятельно принимающее решение открывать огонь на поражение, суперброня и суперракеты, плюс ментальная суперсвязь и компы в голове. Жесть. И при этом сочетание обычного человеческого быта, физиологии, отношений между мужчиной и женщиной, что и делает нас людьми. Разве там нет трансвеститов и нетрадиционки? Итан засмеялся. «Этой грязи полно и у нас. Европа вообще погрязла в ней, хотя сегодня она на 50% заселена народами, культивирующими ислам, и процесс распада культуры замедлился». «А в мире Иннокентия?» «Поговорили о России коротко. В массе своей россияне живут согласно нормальным родовым законам, и если бы не перехват власти...» Чисадмин замолчал. Слушатели ждали продолжения, но его не последовало. «Ты имеешь в виду искусственный интеллект?» — наконец спросил Шалва. «Эту, как ее, маршалесу? Она захватила власть?» «Чертова старуха!» — издал смешок Салаухин. Итан покачал головой, оставаясь серьезным. «Старуха — лишь инструмент, во всяком случае, я так думаю. Боюсь, кто-то ее использует». Спутники переглянулись. «Президент, что ли?» — хмыкнул Шалва. «Боюсь, что не он, но это отдельная тема». Фургон остановился перед улицей, выходящей на площадь Ленина, судя по табличке на столбе. Площадь очищали от обломков рухнувшей пятиэтажки. Она была отцеплена, работали экскаваторы, трактора, краны, возились люди, загружая самосвалы обломками, и шум стоял изрядный. «Куда дальше?» — осведомился через окошечко Ларин. «Объедем, дальше поведу я». Итан пересел на место водителя, и скорая по параллельной улице объехала площадь, по которой, очевидно, недавно нанесли ракетный удар. Молчали, потому что и так было понятно, что происходит. Машина остановилась у длинного девятиэтажного здания с арками, на фасаде которого были укреплены вывески разных контор. От парикмахерской до зубного кабинета. «Я не заметил продовольственных магазинов», — заметил Салухин. «А их почти не осталось», — пояснил Итан. Все ушли в интернет с доставкой. Даже в Луганске? А чем он отличается от остальных городов? В нашем реале давно перешли на интернет вещей, разве что в Украине их еще мало, но и в Луганске меньше, чем, к примеру, в Краснодаре. «Командуй», — сказал Тарас. «Я, пожалуй, сам схожу». «Нет». «Беспилотников не видно. Это ни о чем не говорит. Мой дом стоит дальше, в глубине, за школой, шесть этажей». Я живу на третьем. «Домофон есть?» спросил кот. «У нас каждый дом имеет домофон». «Прогресс, однако. В нашем двадцать третьем в Луганске такая опция не у всех домов». «Как открыть дверь?» «Наберете код 4924. Квартира. Номер 24. Вообще-то я пользуюсь элементом видеоопознавания в сетчатке глаза, но на аварийный случай есть компьютерный доступ». «Это как?» «Набираешь код на лаптопе. Ты таскаешь с собой комп?» Итан озадаченно посмотрел на лейтенанта, и перевел взгляд на Тараса. «Вы о чем?» «Распределенная ОС?» — догадался капитан, что ОС — это операционная система. Итан кивнул, ткнул пальцем себе в плечо. «Уник». «Понял. Твой комп вшит в костюм, оклава». Итан с усмешкой дотронулся пальцем до своего лба. Тарас усмехнулся в ответ, и стало видно, что они оба больше, чем братья. «У него клава в голове?» — удивился Шалва. «Ментальное оперирование, комп реагирует на мысль. Вот бы мне такой!» «Тебе-то зачем?» — хихикнул Салаухин. «У тебя же кость одна!» «На себя посмотри!» — безлобно отмахнулся лейтенант. «Тут есть Wi-Fi?» — спросил Тарас. «Конечно, иначе я не смог бы работать на удаленке». «Открывай дверь. Пусть войдут, тогда открою. Инструктируй, что искать и где». Итан объяснил коту и Снежане, что надо делать, и пара отправилась к указанному дому, огибая трехэтажную школу за сетчатым забором по причине лета пустую. «Я подстрахую», — предложил Шалва. «Лучше не светиться лишний раз», — не разрешил Тарас. «Чем меньше нас здесь видят, тем лучше». Потекли минуты ожидания. Итан дождался сообщения Ларина, переданного аппарацией командиру, активировал чип-лэптоп в голове и послал мысленную команду открыть замок. «Открылось», — прилетел голос лейтенанта. «Ничего не заметили?» — спросил Тарас. «Нет». «В темпе». Вдоль позвоночника внезапно пролилась струйка холодка. Он вскинул руку. «Помолчите». Вслушался в свои побочные рефлексы и ощущения. Разгорелись уши, напоминая детское. Горят туши, кто-то думает о тебе. «Аляром, парни!» «Кот!» В ухе раздался свисточек, а вслед за ним послышались три стука, два подряд, один после паузы. Кот включил рацию, но не сказал ни слова, лишь стукнул пальцем по усику микрофона. Это означало «мы окружены». «Тенью!» Выскочили из фургона. Итан вдруг схватил Тараса за руку. «Я пойду первым!» «Нет, мы знаем свое. Пойдете следом, я побуду живцом. Если там засада, меня увидят и начнут отрабатывать задержание, а вы вмешаетесь». Секунда ушла на размышление. «Хорошо, иди. Штопор слева, соло справа. Я в центре. Погнали». «Дрон не помешал бы», — пришла запоздалая мысль. «Тарас вогнал себя в боевой режим». Последнее время ему приходилось воевать в основном в полевых условиях, выполняя задачи охраны самоходки. Теперь же понадобилось акцентировать внимание на городском ландшафте, имеющем свою специфику. Главное при этом было избежать потерь среди мирного населения города, что для российских военных всегда считалось приоритетом. Впрочем, большого движения в Луганске не замечалось – Многие жители уехали на время войны, а оставшиеся трудились на работающих предприятиях. Повезло и с территории района, где жил Итан. Улицы были почти пусты, во дворах дети не гуляли, а школа закрыта на летний период. Итан спокойно дошел до подъезда, набрал на панельке домофона код и замок, щелкнул. Чиз админ шагнул в дом. И тут же наметанный взгляд капитана заметил движение. Сквозь калитку в заборчике вокруг школы шмыгнул какой-то молодой человек в коричневой футболке и черных штанах, держа плоский черный дипломат. За ним от стоянки машин двинулся через двор еще один мужчина, крупнотелый, рыжеволосый и рыжебородый, в таких же черных штанах с карманами на бедрах и тоже с дипломатом в руке. «Двое!» — прилетел тихий голос что пора. Тарас не ответил, продолжая двигаться к подъезду. Парень в футболке на пару секунд задержался перед дверью, оглянулся на мужчину в десяти шагах, что-то сделал с замком, и дверь открылась. Он вошел. «Берем последнего», — скомандовал Тарас. Мужчина в куртке подошел к подъезду, заметил подходящего капитана, и глаза его расширились. Не давая ему опомниться, засадник принял брата за самого Итана. Тарас улыбнулся во весь рот и весело проговорил. «Какая встреча, Колян, ты?» Опешивший рыжеволосый здоровяк на мгновение замер, потом ловко раскрыл дипломат, выхватывая пистолет-пулемет, похожий на знакомый Тарасу Вереск. Капитан мог броском ножа убить его, с пяти шагов промахнуться было невозможно. Однако воспользоваться оружием оперативник засады не успел. Выросший сбоку, словно вылепившийся из воздуха Салаухин, нанес удар рыжеволосому в затылок, и тот, вякнув, сунулся носом в бордюр тротуара. Тарас оглядел двор, зевак не заметил, приблизился к двери. Подбежал штопор. Вдвоем с напарником они обыскали упавшего, обнаружили черные с золотым двуглавым орлом корочки, пистолет, темные очки, рулон липкой ленты, связали этой лентой ему руки, прислонили спиной к цоколю дома. «УВК ФСБ», — сказал штопор, раскрыв удостоверение. «Майор Еленин». «Военная контрразведка», — сказал Тарас. «Вот кого старуха послала за моим родичем! Открывайте дверь!» Что прошагнул было к двери, но она открылась сама, и оттуда выглянул Итан. Лицо невозмутимое, ни одного признака тревоги или переживаний, лишь в глазах плавится лед. В левой руке чесадмин держал точно такой же дипломат, что был у рыжеволосого. Заметив сидевшего с опущенной головой засадника, он махнул рукой вглубь подъезда, приглашая мстителей за собой. Шалва подобрал пистолет-пулемет майора Еленина. Вошли, обнаружив под шпалерой почтовых ящиков тело парня с дипломатом. Переглянулись. Штопор молча поднял вверх кулак с оттопыренным пальцем. Где-то наверху послышался шум, шорохи, и звяканье, шлепки, а за ними удар, потрясший пролеты лестницы. Итан рванул по лестнице наверх, прыгая через три ступеньки. «На спине», — просил Тарас, спускаясь за ним, — добавил в усик рации. «Кот, мы идем к вам». Они успели взобраться на третий этаж как раз к тому моменту, когда один из засадников, весь в джинсе, на лестничной площадке их было двое, запускал в пробитую внизу насквозь дверь квартиры итона какого-то зверька. Тарасу показалось черепашку. Она совсем не по черепаше юркнула в полуметровую дуру, исчезая в квартире. Итан выпустил очередь из пистолета-пулемета, целя не в выглянувшегося оперативника, а в черепашку, но опоздал. Она исчезла. Чис-админ крикнул, надсаживаясь. «Мина! Прячьтесь!» Дальнейшие события развернулись в течение трех-четырех секунд, разбиваясь на эпизоды. В квартире раздался приглушенный грохот. Затряслись стены. Дверь крякнула, сорванная с петель. Тот оперативник, что запустил черепашку, упал на спину, выставляя перед собой пистолет-пулемет. Его напарник резво скакнул к окошку лестничной площадки, скидывая ствол своего пистолета-пулемета на выпрыгнувших наверх Итана и Тараса. Дал короткую очередь в чис админа на шаг опередившего капитана. Итан сделал странное движение, расплываясь в воздухе, как показалось Тарасу. Левая рука час админа изогнулась невероятным образом, загибаясь в локте в другую сторону. Спина выгнулась горбом, живот вжался в позвоночник, и пули прошли в образовавшиеся ямы, минуя тело Итана. Но реагировать на умение брата так владеть телом было недосуг, и Тарас продолжил свое движение, метнув нож. Попал стрелку в кулак, державший рукоять вереска. Одновременно прогремела очередь, выпущенная из пистолета-пулемета штопором. Ули легли низко над полом, выбивая оружие у второго стрелка, лежащего на плитках площадки. Соло подскочил к нему и ударом ноги в голову отправил парня в угол площадки вслед за его пистолетом-пулеметом. Тот, распластавшись в углу, потерял сознание. Приоткрылась дверь квартиры в дальнем углу площадки. «Не выходить!» — рявкнул штопор. Дверь захлопнулась, наступила тишина. По площадке плыли запахи пороха и раскаленного металла. Тарас опомнился, рванул дверь на себя, снося ее окончательно с петель, ворвался в квартиру Итана. Черепашки видно не было. Она взорвалась, устроив разгром в прихожей, выбив обе двери в туалетную комнату и в гостиную. Повсюду валялись обломки интерьера, стульев, шкафчика, плафонов и аппаратуры, которая до взрыва была расположена на антресолях. Здесь тоже кисло воняло порохом и сгоревшим пластиком. «Снежана!» — крикнул Тарас, ужасаясь от мысли, что она погибла. «Кот — Кот! Из туалета раздался стук, стеклянный хруст, потом сдавленный голос лейтенанта. — Тут мы! Тарас заглянул в тесное помещение, объединявшее в себе туалетный блок, раковину умывальника и ванную. Из ванной вылез Ларин с окровавленным лицом, за ним снежана, помятая, но живая и невредимая. Проговорила хрипло. — Он меня закинул в ванную! «А меня внесла ударная волна», — бодро доложил Михаил. «Хорошо спина крепкая». «Ты весь в крови», — обнаружила девушка. Достала медпакет, который входил в обязательную экипировку бойца, имевшего сотник. «Это просто пореза от стекол», — отмахнулся Ларин. «Стой спокойно, обработаю». «Уходим», — скомандовал Тарас. Итан, обходивший квартиру, подсокал языком, глядя с порога на гостиную, где стоял его Эльбрус. — Ничего, переживешь, — посочувствовал ему лейтенант. — Главное, что ты жив, а машину купить можно. — Такую вряд ли. — Уходим, — повторил Тарас. — Да, и побыстрей, — спохватился Итан. — Это контрразведка конторы, а она обычно работает с прикрытием. — Что ж за тобой они послали всего четырех оперов? съязвил Ларин. «Скорее всего, отрабатывали приказ начальства, не веря, что я приду». «Даже обидно», — с пренебрежением проговорил Ларин, с лица которого Снежана стерла кровь и заклеила порезы. «Всего-то четыре опера. Я достоин большего». «Хвастун», — сказала девушка. Забрали две сумки, в которые лейтенант и Снежана уложили вещи, найденные в квартире Итона. Перед этим он осмотрел их, выложил кое-что, добавил плоскую белую коробку и пакет из холодильника. Одну сумку взял Ларин, лицо которого превратилось в маску с тремя белыми полосками пластыря, вторую — Соло. «Тяжелые?» — спросил Штопор с любопытством, посмотрев на сумки, когда все выбрались из квартиры. «Можешь понести?» «Нет уж, спасибо, сам неси». «Как его квартирка?» «Видел бы ты его аппаратуру?» — ухмыльнулся Ларин а туалет выше всяких похвал». «Золотой унитаз?» пошутил Шалба. «На мой взгляд, у него и унитаз может служить частью компа». «Шутник», покачал головой Итан. «У меня обычный отечественный Эльбрус. Хорошо ловит дипфейки. У Лави комп мощней на десять флоп, потому она и смогла хакнуть сеть Минобороны». Прошли мимо ворочившихся под долом штопора засадников. Их надо бы в больницу. Выживут. — буркнул Шалва. — Явно не двухсотые. Штопор Соло на эвакуацию. Бойцы поспешили на первый этаж, где оставались первые два оперативника засадной группы контрразведки. Последними из подъезда выходили Тарас и Снежан, наследуя за Итаном. Так как посланные вперед штопоры Соло осмотрели ворочившегося под стеной парня, у которого штопор обнаружил удостоверение майора контрразведки Еленина, оставив его лежать с наклейками на губах и на глазах, Сердобольный Солоухин бить его по черепу для отключки не стал. итон прошел мимо, занятый своими мыслями. Соответственно, и следующая за ним пара шла спокойно, уверенная в отсутствии прямой опасности. Хотя на дворе и появились прохожие, они не сразу обратили внимание на группу военных и на сидящего у подъезда молодого человека. Но тут произошли события, нарушившие безмятежность двора, и ситуация резко изменилась. Сначала из соседнего подъезда вышли две пожилые женщины, направляясь в сторону подъезда Итана. Тарас приостановился, решив предупредить их заранее, чтобы они не подняли гвалт. Окрик подействовал, женщины послушно повернули в другую сторону, не сильно переживая. За годы обстрелов Луганска жители города привыкли ко всему. Итан вдруг остановился возле старенькой измызганной лады синего цвета, посмотрел вверх. Практически одновременно с его разворотом у Тараса случилось короткое замыкание. Сработала интуиция, и он тоже остановился, глянув в небо. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть плывущий над домом на высоте сотни метров крестик беспилотника. Губы сами собой сложились в слово «воздух». Сознание ускорилось, и он стал воспринимать каждое действие всех участников сцены по отдельности – На удивление, быстрее всех отреагировали жительницы дома. Они просто рухнули под ступеньки следующего подъезда. что и соло, входящие подарку, выскочили обратно во двор, поднимая стволы пистолетов-пулеметов. Тарас мимолетно пожалел, что они не взяли из машины свой автомат серьезного калибра. Кот нырнул к заборчику школы за штабель деревянных брусьев. Снежана оглянулась. Итан с невероятной быстротой опустил сумку, с треском молнии открыл и вытащил оттуда нечто вроде рупора сложной геометрической формы на рукояти. «Рэп-ружьё», ружье, вспомнил Тарас. Но было уже поздно, беспилотник начал атаку. От крестика отделилась сверкнувшая капля, упала во двор. Тарас, напрягая мышцы ног так, что их пронзила судорога боли, прыгнул вперед к снижании, еще не понявшей степень угрозы, схватил ее в охапку и метнулся за синюю ладу. Больно споткнувшийся бордюр рухнул с девушкой за машину в заросле колючей травы. Раздался взрыв. Бомба упала между старым ржавым пикапом и ладой, изрешетив обе машины осколками, долетевшими и до подъезда. Вскрикнул пленнику стены, пара осколков досталась и ему. Дружно ударили пистолеты-пулеметы мстителей. Вряд ли они попали, но это было уже неважно. Импульс антидронового ружья Итана отключил управление беспилотника, и он по крутой дуге нырнул к заборчику школы за штабель деревянных брусьев. Не взорвался, бомба у него была одна. В доме стали открываться окна, из которых высунулись встревоженные взрывом и стрельбой жильцы. «Похоже, тебе на роду написано спасать меня», — проговорил Снежана, лежа в объятиях Тараса. «Я не против», — пробормотал он, не спеша отпускать девушку и пытаясь утихомирить боль в плече и боку. «А твой любимый Олег не будет возражать?» «Ты о чем?» — скинула брови Снежана. «Ну, ты его так запросто называешь Олегом». «Он мой брат», — Тарас замер, не сразу сообразив, что она сказала «Полковник Шелест, твой брат?» «Ну да, что тут такого?» «Я думал...» «Отпусти!» — рассердилась она. Но он не послушался, целуя девушку в губы. «Вот они чем занимаются!» — раздался веселый голос Ларина, выбравшегося из-за штабеля. Тарас, наконец, отпустил Снежану, помог ей подняться, поморщился от хлопка ладони лейтенанта, пришедшего на плечо. «Осторожнее!» «Ранен?» — округлил глаза Михаил. «Или сломал?» «Дай посмотрю», — сказала Снежана, смягчаясь. «Ничего серьезного, в бордюр угодил». Нога тоже дергала болью, Тарас подумал, не сломал ли он пальцы. Но вслух говорить ничего не стал. Подошел Итан с ружьем, сбивающим дроны. «Что стоим? Быстро в машину!» И они побежали к фургону в соседнем дворе.